Часть вторая Настал давно ожидаемый праздник Рождества. Рано, еще до звонка к заутренне, восстал от сна Степан Иванович Харламов и перебудил всех в доме, начиная с жены и до мальчика. Зевая, поднимаются с постели молодцы, одеваются и наскоро молятся на образ, освещенный лампадою. Трудно вставать в три часа, особенно зимою. Какая-то лихорадочная дрожь обхватывает все тело, и дорого бы дал в это время человек, чтобы его оставили в покое. Но что делать, обычаи старины. Как не жалко расставаться с теплой постелью, но вскоре весь дом был на ногах. Вот на колокольне Иоанна Предтечи раздался первый удар колокола. Все в доме перекрестились и начали сбираться к заутренне. Вскоре дом Степана Ивановича опустел. Остались в доме только хозяйка да кухарка. Они занялись стрепней. Обмазали окорок ржаной мукой, Посадили его в печь, Замесили тесто для пирогов И принялись ощипывать дичь. Но вот и заутриння кончилось, Богомольцы пришли из церкви. Слышны разговоры о басе дьякона, о пропуске дьячком такого-то псалма в кафизме, о количестве народу в церкви и прочее. Степан Иванович всегда с пасмурным лицом, ничем недовольный, сегодня в духе. Заложа руки за спину, ходит он по зале, то есть по чистой комнате, и в полголоса напевает «Христос рождается, славите!» В зал входят молодцы, группируются перед образом и начинают петь львовскую «Дева днесь». Окончив стих, они хором поздравляют хозяина с праздником. Степан Иванович доволен, на лице его сияет улыбка. Он идет в спальню и выносит оттуда пять синеньких. — Вот вам на гулянку, — говорит он. — Напьетесь кофе, так кто хочет, может идти со двора. Это «кто хочет» было совершенно лишнее. Посудите сами, читатель, кто после шестимесячного заключения не захочет погулять и навестить своих знакомых и родных. Из залы молодцы сходили в кухню, поздравили с праздником хозяйку и отправились в молодцовую. Дав на праздник молодцам, хозяин захотел усладить и судьбу мальчиков. — Федька, Мишутка! — крикнул он, входя в кухню. Мальчики встали в струнку. — Вот вам на праздник! — проговорил он, подавая им по два двугривенных. — А где Васька? — Да он в лавочку убежал. Матроны Ильиничну его послали. — Ну, ладно. Вот, передайте ему. — Да хозяйка вам дарит по рубашке. — Что ж, словно пниц стоите, благодарите. — Благодарим покорно, — проговорили мальчики и бросились к руке хозяина. — Да не нуж мне ваших лизаний, — отвечал он, впрочем, не отнимая руки. — Старайтесь. Э, — Что ж, скоро ли самоварто? обратился он к жене, которая суетилась около печи. Сейчас, Степан Иванович, пообождите, вот уж, кажется, закипел. Сейчас. Федор, подавай на стол. Через четверть часа в зале на столе пыхтел самовар и горели две свечи. Матрена Ильинишна разливала чай. У стола сидели две хозяйские дочери погодки лет шестнадцати и маленький сын. Степан Иванович важно прихлебывал чай с блюдечка и вел разговор с молодцами, которые сидели на стульях около стены и пили кофе. В этот день молодцы всегда пьют чай и кофе с хозяином. — Что ж, торговались не так худо перед праздником, — говорит хозяин. — Поначалу я думал, что этот не будет. — А все-таки, ежели сравнить с прежними годами, то никакого подобия нет. Бывал, народ валом валит. — Это точно, Степан Иванович. Ежели сравнить лет пяток назад, то и подобия нет, — поддакивает старший молодец. — Теперь, примером, хоть бы тулуп. — Прихлебывает кофе. Известно, тулупы нас поддержали. Робко вмешивается в разговор другой молодец. — Хоть бы вот у Птицына тулупов не было, а у нас запас. Ну, известно, время морозное, деревенский человек в деревню едет, ну и торговали. Тулуп уж такая вещь. — Тоже в маленькой лавке ситцами хорошо торговали, потому что Ермак... Ермаков, московский ситцевый фабрикант, отличается... «Такой ситец выпускает, что хошь бы им Типанов Степановне носить. Узор подходящий, вообще все этакое». «Как же, Ермак теперь ни Цинделю, ни Цареве не уступит. Тоже вот третьего дня Карл Богданович пришел в лавку, иностранный ситец предлагал, я докладывал вам. Раскинул я перед ним Ермака, так Карл Богданович долго на манер любовался». Как неприятен был разговор с хозяином, молодцы душевно желали удалиться, им было как-то неловко. Один за другим поставили они на стол опрокинутые кверху дном чашки и поблагодарили хозяина. «Да пейте еще!» Молодцы отказались. «Мы пойдем, Степан Иванович!» «Ну, ступайте, гуляйте. Только раньше домой-то приходите. Да не киряться". Живо начали в Молодцовой выдвигаться из-под кровати сундуки. Растворился шкаф и выпустил на свет Божий праздничные одежды молодцев. Живо закипела работа. Кто чистит сюртук, кто натирает шляпу, кто перед зеркалом повязывает галстук — подарок конторщика. — Ты куда, Вася? — спрашивает Никандр, повязывая себе галстук. — К тетке схожу сперва. — Да потом к Петру Семеновичу Рылову, он мне сродни приходится. — А после? — После в Палкин приходить, брат, веселей будет. — Нет, мы в Баварию. — Рыло поскоблить надо, — говорит один из молодцев, обладающий прапорщицкими усами, и трет себя по подбородку. — И мне нужно. Зайдем вместе и подобьемся. — На угол пойдем, тут лихая цирюльня. А троицы меня так завили, что неделю завивка стояла этими вавилонами на висках и баранами на затылке. — Да уж нашел цирюльню. — Яманистая, дрянная. — Вась, дай мне галстучку надеть. У тебя ж два. — А мне ж тебе Карл Богданович не дал? — Нет, я у него фуфайку байковую вымоклочил. — Да ведь ты ж его и стаскаешь, вином зальешь. — Да не залью, леший. Да, праву, жалко. Ну, дай, а я тебе две бутылки пива поставлю. Ну, пожалуй, бери. И мена совершилась. Вскоре молодцовая опустела. Обитатели ее разбежались. Через полчаса Никандр и Петр, завитые, как крымские бараны, стояли у подъезда парикмахерской и нанимали извозчика. Да куда ж, купцы, прикажут-то? Слышь, Петь! — Куда поедем-то? — Да что тут разговаривать? Валяй, куда глаза глядят. — Ну что, до трех часов много ли возьмешь? — Три рублика, господа купцы, без лишнего. — Ну, Петь, что ж, растопим, что ли? Идет пополам. Уж все значит так, и будем вместе ездить. — Валяй. Молодцы поехали. — Куда ж купцы? — спросил извозчик. — Да прямо. — Нет, погоди. Первое зайдем в погребок. Постой, направо. — Петь, глянь, не как наши едут. — И то едут. Он свистнул, махнул рукой и указал на погреб. Молодцы соединились и пошли под вывеску виноградной кисти. Часа четыре ездили, не имеющие в Петербурге ни роду, ни племени, ни Кандр и Петр. Во много мест заезжали они, много перепили разной хмельной дряни, а все еще не были пьяны, а только на навеселе. — Куда же? — спросил ямщик. — Пошел в Тулу, к Владимирской, покажем. Ежели кто желает видеть в этот день молодцев во всем их разгуле, отправляйтесь в следующие трактиры и гостиницы — в Баварию, в Палермо за пассажем, в Палкин и в Тулу. Эти заведения потому предпочитаются молодцами, что их не посещают хозяева. Итак, читатель, последуем за Петром и Никандром в гостиницу Тулу. — Я думаю, уж наш то здесь, — сказал Петр, входя в коридор. — Здесь, здесь, пожалуйте, — ответил не то с глупой, не то с лукавой улыбкой коридорной, узнавший птицу по полету. — А ты почем знаешь? — Известно, господа купцы. — к брат Петр, нам честь. Все знают о праксинцев. — Куда же идти? — Пожалуйте. И лакей указал на дверь. Оттуда слышались звуки разбитого фортепиано, пения, крики ура и даже какой-то вой. Двери распахнулись, и они очутились в довольно обширной комнате. На диване и на стульях лежало и сидело до пятнадцати молодцев. Некоторые, тяготясь одеждою, сняли сертуки, а некоторые, тяготясь собственную своей тяжестью, лежали в углу на шубах. Какой-то господин, смахивающий физиономии на цыгана, играл на фортепиано какую-то польку. Два стола были уставлены бутылками, штофами и закусками. — Здравствуйте, братцы, с пальцем девять! Закричал вошедший Петр и принялся откалывать трепака. «С 15 — С огурцом пятнадцать, отвечала вся компания и заорала браво и бис, глядя на пляшущего Петра. Стой, стой! И из за стола поднялся Васька, тот самый Васька, который дал Никандру галстук. Музыкант, стой! В органь Комаринского! — А ты, Петька, ко мне на грудь, я тебя обниму, и мы спляшем. Последовали объятия. «Да — Ты стой, задушил собачий сын! — кричал Петр. — Ну, теперь выпьем. Ладно — Ладно. Музыкант заиграл Камаринскую, и Петя и Вася принялись выделывать такие па, которые доступны единственно только подгулявшему человеку. Кончив плясать, они снова выпили. — Ну, братцы, я пил ваше, теперь выпейте моего, — сказал Петр. — Дюжину пива, — скомандовал он. Принесли пиво, и началось провозглашение многолетия каждому из присутствующих. — Уполните, братцы, что так зря горло-то драть. Споемте-ка что-нибудь дельное, песню какую-нибудь. — подал кто-то совет. — Это дело. Что так горло-то драть? Эти сейчас не очень пьяны. Выпьем по и начнем вдаль по улице. Все знают? — Все. — Ну и будем петь. — Бачки. мишка как накирялся, глянь -ка. — Да безобразие! А вот что... — Взять, да и вымазать ему рожу сженую пробкой. — Лихо, за дело. Не сандалься раньше времени. — Эва, еще только пятый час. Дельная мысль была одобрена всеми и тотчас же приведена в исполнение. — Ну, а теперь попоемте. — Никандр, ты на песню тлих, лих запивай. — Да без гитар ты не способна. — Ну да, все равно, слушайте. Вот какую лучше споем. Звенит звонок, и тройка мчится вдоль подорожки по дорожке столбовой. Хор как-то плохо клеился. Двое пьяных, полулежавших на диване, страшно мычали и сбивали с толку. — Не хотите ли, господа купцы, у нас есть девушки, отлично подтянут? Предложил номерной. Девочки, тащи сюда. Постой, постой. А почему они ходят? Да если только попеть, так из угощения, да что милость будет. Тащи трех. Мало. Ну, штук пять. Слышь, половой, и пляшут они. Всякие колено выделывают. — Браво! — заорал кто-то из лежащих на диване. — Номерной! Спасибо! Пойди сюда, руку, ну, поцелуй меня! Половой с лукавой усмешкой поцеловал гостя. Вскоре явились девушки и помогли молодцам справиться с песнями и опустошить бутылки. Лакей имел верный расчет. Больше народу, больше пить будут. Он не ошибся. Снова потребовалась дюжина пива, снова заиграл господин, смахивающий на цыгана, и составился кадриль. Девушки очень мило подергивали юбками и выделывали замысловатые па. Они были очень нецеремонны, так что одна из них подошла к столу и заметила, что все пиво вытекло из бутылок. Долить бы надо. «Дюжину — Дюжину! — закричал Вася и поцеловал в щеку надоумевшую его девушку. Та не обратила на это никакого внимания. Начался второй кадриль. Под конец кто-то подставил одной паре ногу. Пара упала. — Мала куча! — закричал Вася и бросился на них со своей дамою. К примеру его последовали и другие танцующие. Дамы визжали, кавалеры ревели, и все были довольны. Никандр и Петр, давшие друг другу слово быть везде вместе, вышли из гостиницы в семь часов. — Куда ж теперь? — спросили они друг друга. — Погуляем, брат. Ведь уж теперь до масляной со двора не допросишься, — сказал Петр. — Постой, я знаю одно место. Поедем. «Извозчик, в Среднюю Мещанскую!» Они сели и поехали. Долго ждал Степан Иванович своих молодцев, но не дождался и лег спать. Только-только часам к шести утра собралась вся братья. Раньше всех, часа в три, прибыли Петр и Никандр. Вошедши в Молодцовую, они заспорили о том, кто кого вез. Никандер уверял, что он вез Петра, а Петр удерживал это право за собой. — Да ты посмотри, не что я пьян, — говорил, покачиваясь Петр. — По одной половице пройду. Проснувшиеся мальчики на силу уложили их спать. Часа в четыре великодушный дворник принес на раменах своих Ваську и передал на руки мальчикам. Рамины, значит, плечи. И угомонились молодцы, надолго угомонились, вплоть до масляной, до прощенного воскресенья. Вот они спят и тяжело дышат, шевеля во рту, высохшим от внутреннего жара языком. Много перепили они вина и пива, много потратили денег. Два дня проходят они, как угорелые, и будут опохмеляться. Трудно было проснуться на другой день молодцам, когда в семь часов утра в их дверь постучалась кухарка. Эту операцию она должна была повторить раза три. Первые проснулись мальчики и принялись за чищение хозяйских и молодцовских сапогов. На них же лежала обязанность растолкать молодцев. Труднее всех было подняться Василию. Голова его была, как будто налета свинцом. Он взглянул на себя в зеркало и ужаснулся. На лбу у него красовалась синяя шишка. Он кое-как прикрыл ее волосами. Галстук, что вчера он дал Никандру, был весь залит вином. Наконец проснулся Петр. Сходил в кухню и выпил целый ковш воды. — Ой, самое лучшее дело теперь — похмелиться, — сказал он. Через полчаса в комнату, обитаемую молодцами, зашел хозяин и произнес им речь, испещренную словами «Сволочь! Пьяницы! Гуляки! Шельмы!» и так далее. Молодцы молча слушали и таращили глаза, стараясь их сделать непьяными. — Ну, теперь ступайте в лавку. Да смотрите, по дороге не заходить, не опохмеляться. Лучше уже дома я сам вам водки куплю. Слышите? Прошел первый день Рождества, и покатилась снова своей обыденную колеёю жизнь апраксинских приказчиков. Только и живут воспоминаниями. — А что, Вась? Как ты себе в первый день праздника лоб подбил? Да не говори, брат, и сам не знаю как. Два изъяна, лоб подбил, и Никандрован галстук испортил, вином залил. На святках еще ничего, весело. Можно раз в театр сходить. Сговорившись человек восемь, можно взять ложу в складчину. К хозяину придут гости, можно нарядиться в вывороченную кверху мехом шубу, женщиной в сарафане кухарки и в особого рода костюм старика, рваный халат с подушкой на спине, изображающий горб, в одной руке кочерга, в другой сковорода, и в этом виде поплясать под гитару. Многим покажется странным такое заточение молодцев. Поговорите с хозяевами, вот что они вам на это скажут. — Помилуйте, да как же это возможно дать молодцу волю? Разве вон там в гостином заведено? Так до тех нам и дела нет. Меж не молодец может жить на воле, ему острастка нужна. Дай-ка ему волю, так он и ночевать дом не будет, воздахторшу заведет, и пьянствовать начнет. Так ему же жалования годового и на месяц не хватит, ну и будет в хозяйскую выручку заглядывать. — Оно, конечно, он и теперь руку запускает, но по малости, а тогда дел другое. — Нет, уж это отцами нашими установлено, так и мы продолжать будем. Хозяйские же сынки проводят святки весело, бывают в театре, ходят в гости с родителями, маскируются и ездят на вечера. Обыкновенно это устраивается следующим образом. Сговариваются несколько человек ехать ряжеными, нанимают карету и берут в костюмерных на прокат костюмы. Самые употребительнейшие костюмы — это шпанка, испанский или тирольский костюм, полька, польский, гамлетка, черный бархатный со стеклярусом, лимана, пьеро, гусарский и еще костюм, почему-то называемый несчастным немцем. Фрак и брюки в заплатах, рваные сапоги, мятая шляпа, высокий галстук с пылесонами до половины ушей и огромного размера ларнетка. Ряженые не разбирают, насколько костюмы их национальны. Иногда бывает так, что в них смешаны две национальности. Какой-нибудь испанец, с головы испанец, с ног поляк, гамлет расхаживает в ботфортах со шпорами и на гусаре бархатная шапка со страусовыми перьями разумеется не настоящими часов в девять вечера замаскированные садятся в карету и едут по свету то есть заходят туда где в окнах виден свет и у подъезда стоят экипажи или узнав наперед что у того то будут гости разумеется только в купеческие семейства У купцов для ряженых всегда открыты двери. Вошли в залу, ходят по комнатам, здороваются с хозяевами и называют знакомых гостей по именам. Девицы шушукаются, думая, нет ли между ряжеными предмета, который ими интересуется. — Ну, ряженые, станцуйте, станцуйте, — говорит хозяин или хозяйка. Начинается кадриль. Несчастный немец ломается, ларнируя гостей. Испанец трясет пером на шляпе, гусар брякает шпорами, Гамлет в пятой фигуре делает соло русским трепаком. Кончили танцевать. Ряженых зовут в другую комнату отдохнуть, снять маски, покурить и прохладиться, то есть выпить хереску или модерки. — Кто это? Вы не знаете? — спрашивают друг друга гости. — Не знаю, не знаю. Один как будто бы петушков в нашем ряду торгует, а других не знаю. — Одного гешпанца я знаю. Петра Федорова, племянник. — Нет, а черт как отличился! В присядку начал плясать. Люблю я, кто этки колено откалывает. Ряженые станцевали польку и прощаются. — Да что ж вы так скоро-то? Куда торопиться? Повеселите нас. — нам нужно еще на несколько вечеров ехать. Начинается прощание. Какой-нибудь гусар остановится перед хорошенькой девушкой, бросит на нее несколько жгучих взглядов и уедет. — Это он, — думает девушка, и на сердце у нее сделается весело-весело. Иногда эти маскирования устраиваются молодыми людьми по наущению родителей с целью посмотреть невесту и житье-бытье ее семейства. Второй день Рождества. Погода прекраснейшая. Восемь градусов морозу. У Иоанна Предтечи кончилась обедня, и из церкви выходит народ. Первыми вышли юноши, хозяйские сынки. Они вышли раньше для того, чтобы полюбоваться на прекрасный пол. Вот стоят юные апраксинцы на паперте, эффектно потряхивают бобровые воротники своих лапчатых шинелей. Заметьте, непременно шинелей. Это принадлежность каждого порядочного апраксинца, хозяйского сынка, который женихуется. Без шинели на собольих лапках он так же немыслим, как и апраксинский жених без бриллиантового перстня. Это аристократия Апраксина. Эти Вани и Сани очень мило танцуют польку и красноречиво молчат в кадрилях на свадьбах. Смотрите, как мило снимают они свои новые Цимермановские и чуркинские шляпы и кланяются проходящим знакомым. И тени нет того поклона, который отвешивают они покупателям, стоя на порогах своих лавок. Вот вышли молодые курицыны. На самом — шинель с бобровым воротником, глянцевый цимерман на голове и бриллиантовый перстень на руке. На самой — белая шляпка с пером и лисий, крытый гранатным бархатом солоб, Заметьте, непременно гранатным бархатом. Курица ни за что не женился бы на ней, ежели бы она не принесла в приданное солоб, крытый гранатным бархатом несмотря на то, что за ней было пять тысяч деньгами. Ему раньше нравились очень многие девицы, и по деньгам были подходящие, но за ними были атласные солопы а не бархатные. Ну и расходилось дело. Вот семейство Перепалова. Впереди идут две дочери, непременно невесты в этом месоиде Отец решил, что нужно отыскать жениха, а на Апраксином их хоть пруд пруди. Они потупляют глазки и проходят мимо шеренги молодежи, которая пожирает их взглядом. — Выгодные невесты, кому-то достанутся. За девицами следуют их родители. — Шаня, пойдем, — говорит тятенька. Из шеренги молодежи отделяется Шаня Перепалов и примыкает к шествующим. На паперте появился в бобровой шапке и шинели на распашку, из-под которой виднеются лиловые брюки, побовин. Замечательный тем, что когда он жил у хозяина и торговал на отчете, то всю выручку клал к себе в карман и чуть было не пустил по миру своего благодетеля. Теперь он имеет две лавки и холост. Прошлого года ему предлагали невесту и десять тысяч. Показалось мало. «Людям дают и по двадцати, так что ж, не что мы рылом не вышли? Не левой ногой нос утираем?» Подумал он и стал ждать, не набежит ли невеста с двадцатью тысячами. Народ уж почти весь вышел из церкви и ползут только старухи с редикюлями. «Ну, уж не на кого смотреть!» подумала шеренга молодежи и стала расходиться. А между тем из церкви вышла аристократка Апраксина, недосягаемая богиня многих страждущих сердец, вдова Верхолетова. Три года, как она вдовствует, и уже получила до тридцати предложений рук и сердец, но отказала всем своим обожателям. Она чувствует непреодолимую симпатию к офицерам и решилась до тех пор вдовствовать, пока какой-нибудь владетель шпаги и палет не предложит ей руку и сердце. Она не посмотрит, что он беден, что у него, по выражению апраксинцев, в одном кармане смеркается, в другом заря занимается, и соединит с ним свою судьбу. Быть может, она и достигнет своей цели, тронет какое-нибудь сердце, бьющееся под военным мундиром. Она имеет сорок тысяч капиталу и лавку, в которой торгует молодец, а это для любви вещь немаловажная. Ежели, читатель, вы желаете снова увидеть эти личности, с которыми вы сейчас познакомились, то часа в два пожалуйте на Невский. Они раз в пять пройдут по солнечной стороне. Вечером они будут в Александринском театре. К чести апраксинцев нужно сказать, что они очень любят театр а на святках и на масляной так он положительно только ими и занят. В столовой купца Черноносова, того самого Черноносова, который из экономии не имеет приказчика, а торгует с тремя мальчиками, часы пробили пять. Все в доме еще покоится сном. Спит Черноносов в спальне со своей третьей подругой жизни, спит в кухне кухарка на остывшей плите, Спят и мальчики в своей конуре, именно конуре, пространство в четыре квадратных аршина, отгороженное от кухни, иначе и назвать нельзя. В конуре этой стоит кровать, общая ложа трех мальчиков с замасленным тюфяком, ничем не отличающимся от блина гоголевского петрушки и с тремя подушками, набитыми чем-то до чрезвычайности твердым. Крепко спят мальчики, и снятся им дивные сны, Такие сны, что хоть бы и не просыпаться И не ворочаться к жалкой действительности. Снятся им родные села, родные избы, Видят они своих отцов, матерей, Знакомые поля, леса, И все, все, что так дорого их сердцу, И отчего они так рано оторваны И брошены между незнакомыми людьми, от которых они не слышат и ласкового слова. В самом деле, жалкое положение праксинского мальчика. Лет тринадцати, а иногда и раньше, научившись у местного дичка кое-как читать и писать, отрываются они от семейств и везутся в Петербург в учение. Разумеется, дело не обходится без слез со стороны родителей и детей. Привезя мальчика в Петербург, Отец или родственник, чтобы не проедаться и не тратиться, старается как можно скорее отдать его в учение, часто даже не осведомившись о характере, честности или положении хозяина, которому вверяет он своего сына или родственника в полное распоряжение на четыре и на пять лет. Делает ему наставление, чтобы он уважал, во всем слушался и любил хозяина, и уезжает. И вот мальчик, брошенный в чужое семейство, привыкший к ласкам матери, поступает в полное распоряжение хозяина. Хорошо, ежели его сразу допустят к торговле. Но есть такие хозяева, которые оставляют новичков на полгода, а иногда и более дома, употребляя их для домашних работ. Нарубить дров, принести воды — Сбегать в лавочку, убирать комнаты, чистить посуду и сапоги, наделяя их за малейшую неисправность треухами, подзатыльниками, тасками, выволочками и прочими удовольствиями. Но не думайте, чтобы все это делалось хозяевами просто так. Это они делают по убеждению. Они сами начинали свое торговое поприще с трюхов и потому думают, что без побоев мальчик не в состоянии постигнуть всех тайн науки торговли. От кого только не достается бедному мальчику, бьет хозяин, бьют приказчики, бьет кухарка, ругает дворник. Разве иногда хозяйка сжалится и скажет ласковое слово? за то, как дорого это ласковое слово. Наконец мальчика берут в лавку, но и здесь, далеко до торговли. Вся его обязанность состоит стоять на пороге, выкрикивать названия товаров и даже час по приказанию приказчиков, хватать за руки покупателей. А придет домой — Опять тоже чищенье сапогов и посуды и беготня в кабак тайком от хозяина, ежели молодцам захочется выпить. Почитать что-нибудь, пописать, хотя бы письмо в деревню, мальчику некогда. Из этого и вытекает их безграмотность, когда они сделаются приказчиками. В продолжении пятилетнего нахождения в науке они иногда ни разу не брались ни за книгу, ни за перо. Очень естественно, что в продолжение этого времени они забудут все те ограниченные познания в грамотности, которые лет пять тому назад вложил в их головы дьячок или какой-нибудь учитель из отставных семинаристов. Вот прошло четыре года как мальчик в науке. Всеми силами старается он угодить хозяину, изгибается перед покупателями, клянется, божится, но тщетно, От хозяина никакого поощрения. «Выживи свои года, и тогда сделаешь с приказчиком». И вот его от природы мягкий характер начинает портиться. Он, по примеру приказчиков, ругает при каждом возможном случае хозяина. Вместе со страхом он уже питает к нему ненависть. Видя, что другие крадут, Начинает и он утаивать забытые на прилавке гривенники и двугривенные, отыскивает где-нибудь под половицей или под плинтусом щель и прячет их туда, чтобы при первом возможном случае промотать их. Ну вот, наконец, заживает он определенные года, хозяин призывает его к себе, объявляет ему об окончании курса и дарует степень приказчика. «Теперь я тебе жалования не могу определить», — говорит он ему. «Посмотрю, чего стоить будешь, то и положу. Я тебя не обижу». По окончании года оказывается, что он стоил рублей восемь в месяц. Но не так плохо молодец. Он уже насмотрелся, как это делают более опытные приказчики, оценил себя гораздо дороже и крал из хозяйской выручки рублей по десяти в месяц.